Книга вторая. По ступеням цивилизации Глава 1. Пан Павондра читает газеты Одни собирают почтовые марки, другие первопечатные книги. Пан Павондра, швейцар в особняке Геха Бонди, долго не мог найти смысла жизни. Много лет он колебался между увлечением древними гробницами и страстью к международной политике. И вдруг однажды вечером он неожиданно открыл, что именно не доставало ему до сих пор для полноты жизни. Великие открытия обычно приходят неожиданно. В тот вечер пан Павондро читал газеты. Пани Павондрова штопала Франтику носки. А Франтик делал вид, будто зубрит левые притоки Дуная. Было уютно и тихо. «С ума сойти можно!» проворчал пан Павондра. «Что случилось?» спросила его пани Павондрова, вдевая нитку в иглу. «Да все эти саламандры!» ответил Павондра отец. «Вот здесь напечатано, что за последний квартал их было продано 70 миллионов штук». «Это много, правда?» сказала пани Павондрова. «Еще бы! Это, матушка, потрясающая цифра! Подумай только 70 миллионов!» пан Павондра покачал головой. Люди, наверное, заработали на этом бешеные деньги. «А какие работы затеваются?» — прибавил он после минутного раздумья. «Вот здесь рассказывается, как повсюду лихорадочно строят новые земли и острова. Я тебе говорю, что теперь люди могут понаделать столько материков, сколько им заблагорассудится. Это, матушка, великое дело. Это, я тебе скажу, больший прогресс, чем открытие Америки». Пан Павондра с минуту обдумывал свои слова. Новая историческая эпоха, понимаешь? сказал он. Да, матушка, мы живем в великие времена. Снова наступило продолжительное молчание. Внезапно Павондра отец энергично задымил своей трубкой. И подумать, что без меня ничего бы не было. Чего не было бы? До торговли саламандрами.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 «Капитан мог найти кого-нибудь другого», — заметила пани Повондрова. Трубка Повондры отца презрительно захрипела. «Много ты понимаешь. На такую вещь способен только Гэха Бонди. Да уж он-то видит дальше, чем...» «Не знаю кто. Другие увидели бы в этом только сумасбродство или подвох. Но пан Бонди... Ого! У него, голубчика, есть нюх!» Пан Павондро задумался. Этот самый капитан, как его... Да, Вантох, на вид был самый обыкновенный человек. Такой добродушный толстяк. Другой швейцар сказал бы ему, куда, братец, хозяина нет дома и так далее. Но у меня словно какое-то предчувствие было, что ли. Доложу-ка я о нем, сказал я себе. Мне, наверное, влетит от пана Бонди, но я возьму на себя грех. Доложу я всегда говорю у швейцара должно быть особое чутье иной раз позвонит какой нибудь тип выглядит как барон а окажется агентом по продаже комнатных холодильников а в другой раз явится этакий толстяк и смотри ка что в нем сидит надо уметь разбираться в людях сказал в заключении павондра отец ты видишь франтик что может сделать человек даже если он занимает скромное положение бери пример с меня и старайся всегда исполнять свой долг, как это делал я». Пан Павондра торжественно и с чувством подтвердил свои слова кивком головы. «Я бы мог не пускать капитана дальше порога и избавить себя от беготни по лестнице. Другой швейцар надулся бы и захлопнул дверь перед его носом, и тем самым сорвал бы такой замечательный всемирный прогресс. Помни, Франтик, Если бы каждый человек исполнял свой долг, на свете жилось бы, как в раю. И слушай внимательно, когда с тобой говорит отец. «Да, папочка», — буркнул Франтик с несчастным видом. Павондра отец откашлялся. «Дай-ка мне, матушка, ножницы. Надо бы вырезать это из газеты, чтобы оставить после себя какую-нибудь память». Так пан Павондра начал собирать газетные вырезки о саламандрах его страсти коллекционера, мы обязаны многими материалами, которые без него канули бы в бездну забвения. Он вырезывал и сохранял все, что находил в печати о саламандрах. Не станем скрывать, что после некоторых колебаний он научился по-мародерски расправляться в своем излюбленном кафе с газетами, в которых было какое-либо упоминание о саламандрах, и достиг при этом редкой почти при пристидижиаторской виртуозности в искусстве незаметно выдирать из газеты нужный лист и засовывать его в карман под самым носом у обер кюлнера как известно каждый коллекционер способен на воровство и даже на убийство если речь идет о том чтобы пополнить коллекцию новым экземпляром это нисколько не чернит его моральный облик теперь его жизнь обрела смысл ибо это была жизнь коллекционера. Вечер за вечером он разбирал и перечитывал свои вырезки под снисходительным взглядом пани Повондровой, которая знала, что каждый мужчина — отчасти сумасшедший и отчасти ребенок. Пусть лучше забавляется своими вырезками, чем ходит в пивную и играет в карты. Она даже очистила в комоде место для его коробок, которые он сам смастерил для своей коллекции можно ли требовать большего от жены и хозяйки. Даже сам Г.Х. Бонди был как-то раз изумлен энциклопедическими познаниями пана Павондры во всех вопросах, касающихся Саламандр. Пан Павондра, немного стесняясь, признался, что собирает все, что было где-либо напечатано о Саламандрах, и показал хозяину свои коробки. Г.Х. Бонди добродушно похвалил его коллекцию. «Да, Только большие люди могут быть такими благосклонными. И только влиятельные люди умеют осчастливить других так, что это им не стоит ни гроша. Большие господа вообще умеют устраиваться. Пан Бонди, например, просто-напросто распорядился, чтобы из канцелярии синдиката Саламандра по Вондре присылали все вырезки о саламандрах, которые не стоило хранить в архиве. И счастливый, несколько удрученный по ежедневно стал получать целые кипы документов на всех языках мира. Из них особо благоговейное почтение внушали ему газеты, напечатанные славянскими или греческими буквами, а также еврейскими, арабскими, китайскими, бенгальскими, тамильскими, яванскими, берманскими или таликскими письменами. «И подумать только», — говорил он, созерцая их, — «что без меня...» Ничего этого не было бы. Как мы уже сказали, коллекция пана Павондры сохранила много исторических материалов, относящихся ко всей затее с саламандрами. Отсюда, однако, не следует, что она могла бы удовлетворить ученого-историографа. Прежде всего, пан Павондра, которому не доставало специального образования в области вспомогательных исторических дисциплин и методологии архивного дела, не снабжал свои вырезки ни указанием источника, ни соответствующей датой, так что по большей части мы не знаем, где и когда был опубликован тот или иной документ. Во-вторых, ввиду чрезмерного обилия накоплявшихся у него материалов, пан павондра сохранял главным образом большие статьи, которые он считал более важными, тогда как краткие заметки и телеграфные сообщения — Он попросту выбрасывал в ящик с углем, в результате чего сохранилось чрезвычайно мало фактических данных и сведений обо всем этом периоде. В-третьих, к делу весьма заметно приложила руку сама пани Повондрова. Когда коробки пана Повондра угрожающе переполнялись, она потихоньку вытаскивала из них часть вырезок и сжигала их. Это повторялось по нескольку раз в год. Она щадила только те материалы, которые поступали не в таком большом количестве, как, например, тексты, напечатанные малобарскими, тибетскими или коптскими письменами. Эти вырезки сохранились почти в полном комплекте. Но ввиду некоторых пробелов в нашем образовании, от них мало проку. Таким образом, имеющийся у нас под рукой материал по истории саламандр отличается такой же отрывочностью, как, скажем, «Поземельные книги 13-го столетия нашей эры» или «Собрание сочинений поэтессы Сафо». До нас лишь случайно дошли документальные данные, касающиеся различных моментов того грандиозного процесса, который мы, несмотря на все пробелы, попытаемся объединить под заголовком «По ступеням цивилизации».